Вы много чего не замечаете или не хотите замечать, а обстановка не такая уж блаженная. Он позавчера один пришел со своей женой, предлагал мне на время взять ее за хорошие подарки. Я сделал вид, что не понимаю, и распрощался. Тогда они отошли на несколько шагов, на глазах у Часового сняли штаны и отдали дань природе». — Ну, конечно, диковато, но для них это... То есть никаких представлений о цивилизованности. Начальник поста не ощутил в Рудановского осуждения. Это его накалило. — Дело не только в этом, не только о повторил Босе. — Вы задабриваете, балуете, если не сказать, развращаете их. А я им, видите ли, не нравлюсь. Сегодня утром другой гость сказал, что меня собирались зарезать, но отложили на весну. — Кто он? И вы серьезно? Лейтенант осекся, потому что майор ушел. — Как такое понимать? — с недоумением разыл руками Рудановский. — Получается, что, давая подарки Айнам за их гостеприимство и помощь, наношу вред начальнику. Так, что ли? Собирались зарезать, но отложили. Чепуха какая-то. Узнал он от моряков еще одну новость. Оказалось, Бусе вслед ему отправил Самарина с казаком, который в прошлом работал на прииске, и пятерых матросов с наказом пройти по всему берегу и все-таки найти золото. Они сумели добраться пешком лишь до гавани, той самой, что открыл Дмитрий Ильич. Снегопады, сильный ветер и холод вынудили их быстро вернуться за пять дней до прихода отряда Рудановского. Самарин опять принёс много слухов о золоте, однако металла этого не обнаружил. А в посту с каждым днём прибавлялось больных. Матросы травмировались и на рубке деревьев, и на таскании лесин, и на сооружении разных построек. Буссе нужно было еще триста хлыстов. Он стремился не только быстрее закончить возведение чистокола, но и башни. И люди ежедневно перетаскивали на нартах шесть лесин, и две приносили на себе. Заготовку леса теперь вели с северной стороны поста, верстах в двух от него. — Медленно, очень медленно продвигается дело, — сожалел Буссе, — и день короткий. Все это время матросы страдали от порезов, ушибов, ссадин, но больше всего, пожалуй, от простуды. Она уже стала хронической с того дня, когда по ледяной воде тянули плоты. Рудановский при возвращении с похода увидел у выродного во дворе погреба Михаила Сизова. У матроса была раздута левая щека. — Что с тобой? — спросил Николай Васильевич. «Зубы! Ваш бродь!» — закашлял Михайло и помолчился от боли. «Все зубы снизу ноют, спасу нет!» У Кокорина был. «Да он что-то! Полоскаю!» Опухоль у Сизова вскоре спала, а потом вдруг начала быстро разрастаться. Аптекарский ученик Ефим Кокорин не знал, чем и как лечить товарища. В основном он лишь докладывал о больных начальнику поста. Буссер распорядился привезти Сизова в баню, мол, в ней теплее, чем в казарме, пусть отогревается. В субботу, когда матросы собрались протопить ее и помыться, Михаила закутали в одеяло и принесли в пекарню. Он попил чай и лег на лавку. Часа через два к нему зашел Кокорин, матрос был мертв. Бусе во флигеле уставился на Рудановского холодным взглядом и произнес с негодованием. «Как можно, как можно готовить отряд, и отправить в экспедицию без доктора?» Рудановский не сдержался. «А кто виноват, я или Геннадий Иванович? Ведь сам губернатор завойка предлагал нам доктора, а вы сказали, что недостаточно выделено средств на содержание медика». Возможно, потому отказались, что в тот момент не думали ехать на остров. — Зато вы думали, думали быть первым лицом, — иронично произнес Буссе. — Да не вышло. Урдановского нервно отдернулась бровь. — Когда вы поймете, что я пришел сюда землю исследовать, а не мучить матросов строительством крепости? Так что смерть Сизова стоит об этом подумать. «Вы что себе позволяете?» — кричал начальник поста. «Сейчас же!» — Рудановский шагнул за перегородку. Одежду не продувало. Только на огольный тулуп и сапоги из собачьих шкур настывали, и в теле ощущалась зебкость. «Может, остановиться, до да, побегать? Нет, надо спешить, пока погода совсем не испортилась». К приехали в стойбище Атасан. В зимней юрте он услышал от хозяина, что в русский пост направляется Джангин Ситакурера. Этого старика Айне очень уважали, считая старшим над старостами всего юго острова. Он вез в пост товары, которые оставил у него орлов. — Вернет, до да единой иголки, — подумал рудановский Ведь было уже. Матрос запамятовал свою курительную трубку в юрте старика о маске, и тот, обнаружив ее, сунул в карман и, пройдя более сорока верст, вернул владельцу. Вот такие они туземцы. А за саке могут и в магазин залезть. Николай Васильевич решил встретиться с тетокурера, с того берега, от него можно что-то узнать и через разбушевавшуюся пургу добрался с Березкиным до стобища Сера-Рока. Оба до того продругли, что вошли в юрту, едва передвигаясь. В ней было всего три старца и калека, остальные еще вчера уехали в стобищу реки Мануи, и там теперь ждали Сетакурера». Рудановский в своих предыдущих путешествиях не только тщательно проводил астрономические и геодезические наблюдения, четко описывал пройденные места, но и все глубже, познавая жизнь айнов, соблюдал их обычаи. И об этом дне, в который за стенами юрты выла пурга, он вспомнит. Когда гость сел и когда у него отойдут обледеневшие борода и усы, Тогда начинается взаимное приветствие, состоящее в том, что гость и хозяин трут себе руку об руку, потом проводят руками по бороде и груди несколько раз, как бы тем выражает, что хозяину гость и обратно пришли по сердцу. Потом хозяин произносит тихо молитву, которая благодарит Камуи, их божество, что привел их свидеться. При последних словах все присутствующие гладят себе бороды и кланяются хозяину после этой речи молчания, которое прерывается гостем, также тихо и на один голос гость рассказывает про свою сторону, про дорогу. Когда гость кончит, ему кланяются, и потом начинается уже обыкновенная беседа и угощение. Родановский отогревшись И, перекусив, сказал, что хочется Ватеевым сейчас же выехать в стойбище Мануи, но их собаки очень устали, а нарты повреждены. Нужны новые собаки, исправные нарты и, конечно, проводник. его спутники остались в этосан в своих юртах. Старцы стали думать, сколько собак сумеет собрать, если... «Если нарты, кто решится отправиться в дорогу в плохую погоду, не застрять бы в снегу». Долго готовились, и когда вроде можно было поехать, поняли поздно, день скоро кончится. Путешественники сидели у очага, беседовали со старцами, хотя наступила полночь, для айнов такое обычно. Рудановский с Березкиным к этому уже привыкли, к тому же оба старались говорить на языке туземцев. Но Николай Васильевич начал ощущать ломоту в теле и головную боль. Вдруг в юрту вошел заснеженный Айн и торжественно объявил, что Джангин Ситакурера ночует в Мануе. «А когда он сюда приедет, ты знаешь?» — спросил Рудановский. Айн ответил, что Джангину нужно хорошо отдохнуть и день, и второй. Ночью у Родановского заболело горло, он почти не спал, грел его залою А утром в девятом часу снова на нарту, и собаки потянули ее по ослепительно чистому снегу. Частые порывы ветра словно подрезали гребни сугробов, развивая вокруг белую пыль. По пути рудановские и Березкин завернули на мыс в летние юрты. И оказалось, им повезло. Встретили Кончао Мангина, сына Ситокурера. Он сказал, что скоро сюда привезут ящики с товарами Орлова, с которым он много походил и вспоминает его как хорошего человека».